Правильная парковка. Парковка является повседневной реальностью для многих из нас. Подчас мы так спешим, что просто не думаем о том, как поставили машину. Это невнимание к другим людям. В случае деловой встречи на территории клиента отправляйтесь заблаговременно, чтобы успеть припарковаться.